Глава тринадцатая. Право палача. Наследник высокого лорда, рыжий скоморох, эльф и орк молча сидели, уставившись в пол. Давно они уже так сидели, добрых несколько часов. Раза два приходил лорд Даяр, грустно смотрел на сына с друзьями, тяжело вздыхал и уходил, ничего не сказав. Неожиданная смерть наставника потрясла учеников. Слез ни у кого из них давно не осталось, глаза были сухими. За прошедшее время каждый из них полюбил Лека. Каждому молодой горе стал другом и братом. Даже больше, наверное. И вот его нет. Как же это? Как такое могло случиться? Кому помешал наивный манхенский юноша? Ответов не было. Была только боль, только отчаяние и какая-то странная, мертвенная пустота в душах. — Это она! — едва слышно прошептал Энет. Руки юного графа тряслись. — Она! — говорил я наставнику, чтобы не связывался с этой тварью. «Кто?» — скинул Сахрат. Глаза орков вспыхнули алым огнем ярости. «Кто? Ты знаешь, кто виноват?» «Баронесса Арсарах!» — годливо скривился Энет. «Эта сволочь не его одного отравила. Двоих до самоубийства довела. Олег в нее влюбился». «Но почему тогда ее не арестовали?» Поднял голову Санти, глаза рыжего походили на открытые раны. Он все никак не мог поверить, что Лек умер. — Не знаю, — вздохнул граф. — Мы сами ей отплатим, — зло прорычал Храд. — Сами! — А вдруг это не она? — подал голос Тенувиэль, давно выплакавший все слезы. Спросим, Так спросим, что я... я ее на мелкие кусочки. Орк вскочил, его сжатые в кулаки руки тряслись, клыки прокусили губу, и по подбородку потекла струйка крови. Он походил сейчас на демона, вырвавшегося из ада. «Сядь!» — неожиданно раздался чей-то холодный голос. Мститель мне тут нашелся. Без тебя разберутся, дурак молодой. Почему пропустили тренировку? В дверях стоял Ланиг Арвортон. Губы начальника стражи искривились в насмешливой гримасе. рук Хай с опаской покосился на него и уселся, сделав вид, что ничего не случилось. Пока не получите нового наставника, «Будете при мне!» — негромко сказал старик. «Это приказ императора. Все понятно?» «Да, мастер-наставник», — мрачно пробурчал Энет, остальные кивнули. «Но кто отравил Лека?» «А вот выяснением этого мы с вами и займемся», — оскалился Ланик. «Согласны?» «Да!» Четыре голоса заорали ученики, тут же оказавшись на ногах. — Так пытать ведь придется. Помнится, Тенувиэль без сознания в резиденции Метро Эстевана свалился. — Больше не свалюсь, — холодно сказал эльф. Его огромные глаза сузились до щелочек и горели жесткой угрозой. — Лека я им не прощу. «Ты знаешь, кому?» Брови начальника стражи сложились домиком. Он заинтересованно смотрел на принца. «Не знаю, но узнаю. Чего бы мне это не стоило? Узнаю». «Вот!» — поднял палец вверх лониг. «Вот теперь я вижу перед собой воина, а не слезливую девчонку». Мне не меньше вашего больно, ребятки, но плакать некогда. Похоже, за вами тоже идет охота. Мы должны понять, кому вы помешали и кто убил лека. И успеть первыми. Ясно? Да, мастер-наставник, ответили ученики, переглянувшись. Значит, и им грозит однажды утром не проснуться. Что ж, предупреждены, значит вооружены. Храд оскалил клыки. Зрелище для непривычного глаза было страшноватое. По красивым губам Тенувиэля скользнула презрительная и злая ухмылка. Эльф, по-видимому, за два дня после смерти Лека успел стать взрослым. Санти тоже выглядел совсем не похожим на себя самого. Во взгляде рыжего скомороха появилось что-то такое, от чего стало не по себе даже начальнику стражи. Энет казался совершенно спокоен, но только казался. Руки молодого графа подрагивали. Он смотрел на Ланига с холодной решимостью. А мальчики сильно повзрослели, с грустью подумал старик. Жаль, очень жаль, что им пока рано знать правду. Ничего, узнают когда-нибудь. Надеюсь, поймут правильно, иначе возникнут проблемы и немалые. За мной, скомандовал начальник стражи и вышел из комнаты Энета, которые собрались, убитые горем ученики. Однако покинуть поместье он не успел. У самых ворот старика перехватил лорд Даяр. "Здравствуйте, господин Арвортон", поклонился он. "Не могли бы вы уделить мне немного времени? Есть интересная информация, которая меня очень тревожит. Добрый день, кивнул начальник стражи. — Конечно, давайте отойдем. — А вы, молодые люди, погуляйте немного. Строго посмотрел высокий лорд на сына с друзьями. — Пусть послушают, — возразил Ланиб. Я намерен подключить мальчишек к расследованию инцидента. Он их напрямую касается. Хоть по незнанию глупости не натворят. — Как хотите. Пожал плечами Ар Инват. Давайте поговорим в этой беседке. К ней незаметно не приблизиться. Да и Тор проследит, чтобы никого лишнего рядом не случилось. Хорошо, согласился начальник стражи, входя в увитую плющом беседку и садясь на резную скамью. Итак, заговорил лорд Даяр, последовав его примеру. Этим утром и Итор принес мне кое-что на хвосте. Знаете ли вы, что в городе больше сотни карвенских паладинов высшего посвящения? Да, за ними следят. Так я и думал. Однако вы вряд ли знаете причину их прибытия. А вы, начальник стражи, которого заинтересовала рассказанное лордом, Приподнял левую бровь, знал, что у Даяра неплохая шпионская сеть, но не подозревал, что настолько... Знаю! По губам старшего Ар-Инвата скользнула ироничная ухмылка. Мне служат несколько корвенцев. По обеду воды и хлеба, который, как вы знаете, ни один из них не нарушит. Ланик откинулся на спинку скамьи, задумчиво рассматривая лорда Даяра: Каким интересно образом это хитрое бестие добилось от корвенцев обета. Самая святая клятва для любого уроженца северной страны. Давший ее убьет родного отца, если тот станет угрожать человеку, которому принесли обед, Поэтому корвенцы избегали обета, воды и хлеба так же, как Дархот Ладана. Нужно было, по крайней мере, спасти человеку жизнь, чтобы он решился отдать не только эту жизнь, но и честь в чужие руки. Похоже, к высокому лорду Ар-Инвату стоит присмотреться внимательнее. Он куда опаснее, чем кажется. Так вот, — продолжил даяр, мои люди опознали святых паладинов. Те тоже поняли, что перед ними корвенцы и потребовали помощи, продемонстрировав буллу, подписанную всеми пятью первосвященниками. Сами понимаете, что ни один, выросший в корвене, не сможет после этого отказать им ни в чем, если бы не обед. Так чего же потребовали паладины? Ланик наклонился вперед. «Выяснить, где находятся некие Энет-Ар-Инват, Сентиар-Эрхи, Тенувиэль-Элле-Валерия и Храт-Сломанный Клык». Синклит Объединенной Церкви приговорил их к смерти. Паладины под видом торговцев прибыли в империю, чтобы исполнить приговор. Почему мальчишек приговорили, я не знаю. Однако гибель молодого Арсантена прекрасно ложится в эту схему. Копыта Дархота. Начальник стражи резко помрачнел, бросив короткий взгляд на онемевших от столь радостного известия учеников, и пожалел, что позволил им услышать это. «Весело, ничего не скажешь. Впрочем, причину я, кажется, знаю. Паскудные святоши! У них все-таки есть полный список!» «О каком списке речь?» — насторожился лорд Даяр. «Приношу свои извинения, но не могу сказать. Это не моя тайна». Это личная тайна его величества. Понимаю, но мне дорога жизнь сына. Паладинам мне нечего противопоставить. Мне кажется, мальчишек нужно куда-нибудь спрятать. Согласен. Резко кивнул Ланик. Боевое братство озаботится их безопасностью. Возможно, ребят придется вывести в тренировочные лагеря которые нет доступа никому чужому. А паладинов сегодня же возьмут мои люди. Хватит, нагулялись. Здесь им империя, а не корвен. Обнаглели сволочи. Придется преподать святошам несколько уроков. Давно пора. Лорд Даяр удовлетворенно улыбнулся. Знаете, мы похожи на пороге большой войны. Вы правы. Начальник стражи искоса посмотрел на него и искренне пожалел про себя, что этот изворотливый человек не работает на императора. Хуже другое. Что? А то, что наша церковь пляшет под дудку Корвенской. К сожалению, мы упустили момент, когда на это еще можно было повлиять. Теперь можем только дискредитировать самых отпетых фанатиков, да и то не всегда выходит, или перебить верхушку церкви. Но это может вызвать гражданскую войну и распад империи. Да, решительные меры сейчас не приведут ни к чему хорошему, задумчиво покивал лорд Даяр. Это надо было делать лет 200 назад когда корвенцы только начали подминать под себя нашу церковь. Я в те времена не жил, досадливо скривился Солоник. Не знаю, почему церковникам дали столько воли. Да и вообще, конфликт между императором и святыми отцами тоже начался в те времена. Раньше светская и духовная власть были на одной стороне и редко ссорились. Вы не в курсе, случайно, с чего началось расслоение? Я, к сожалению, узнать этого не смог. Его Величество не желает отвечать на вопросы по этому поводу. А из него, сами понимаете, ответа не выдавишь. «Увы», — развел руками лорд Даяр. «Предполагал многое, но точно, увы». Жаль, вздохнул начальник стражи. Впрочем, это пока не важно. Сейчас перед нами стоит задача жизнь этим вот четырем обормотам сохранить. Но что такого мы сделали церкви? Жалобно спросил, немного пришедший в себя Энет. Паладины? Ой, мамочка. Ланик с лордом Даяром покосились друг на друга и совершенно одинаково ухмыльнулись. Не сдержались. Слишком уж забавно выглядел в этот момент юноша. Остальные трое выглядели ничуть не лучше, только орк презрительно кривился. Урукхай хай относились к корвенским святошам с презрением и не раз их бивали. Те атаковали оручьи крепости раз за разом, Но потеснить Краснолицых с реки Харме так и не смогли. Начальник стражи незаметно вздохнул. Война все равно неизбежна. Корвени слишком много людей, а территория совсем не велика. Как там говорил Его Величество, демографическое давление, что ли? Вечно он какую-то заумь выдумает. И носится с ней, как дурень с писаной торбой. Хороший мужик вообще-то, только умствовать слишком любит, чаще всего без толку. Хотя, порой, признаться, дикие на первый взгляд императорские идеи приводили к успеху. Но далеко не всегда, к сожалению. Иногда такой конфуз случался, что хоть стой, хоть падай. Только бы на этот раз все получилось. Слишком уж многоступенчатый план. Слишком сложный, слишком необычный. — Что сделали, неважно, — пожал плечами начальник стражи. — Со временем узнаем. Но от меня не на шаг. Понятно? — Да. — Вот и хорошо а господа-паладины вскоре сведут близкое знакомство с мэтром Эстиваном. Думаю, им понравится элеанское гостеприимство. Мэтр специально ради них кольев наготовил, три новых дыбы заказал, кучу интересных приспособлений понапридумывал. Готовится, в общем, к встрече с энтузиазмом. Санти довольно ухмыльнулся представив себе грядущее гостеприимство. Туда при святой сволочи и дорога. Святоши, значит, леко убили. Рыжий молился единому от случая к случаю. Скоморохов на службу не допускали, а теперь возненавидел церковь холодной злой ненавистью. Он дал себе слово отплатить святым отцам так, чтобы им ни одно поколение икалось. Благодарю за информацию, лорд Даяр. Ланик встал и поклонился. К сожалению, сына вы не скоро увидите. Нечего мальчишкам делать там, где их любой достать сможет. В императорских казармах пока поживут. Туда ни одна сволочь не проникнет. Потом решим, куда их определить. — Лишь бы жив был! — проворчал тот, с тревогой взглянув на покрасневшего Энета. — Казармы, говорите? — Согласен. Туда действительно никто не проберется. Храд удивленно посмотрел на него. — Странно. Разве забор удержит паладинов высшего посвящения? Столько рассказов об этих церковных убийцах слышал, а тут какой-то забор. «Забор забором, а магия магией», — понял его недоумение начальник стражи. «Там такие ловушки стоят по всему периметру, что самый сильный колдун попадется, не говоря уже об обычном человеке». «Лично император ставил. А теперь бегом в дом собрать вещи и ко мне. Жду». «Если задержитесь дольше, чем на полчаса, пожалеете!» Четверо друзей переглянулись и сорвались с места. «Сердить Ланига Арвортона? Нет уж!» «Видели, чем заканчиваются попытки противоречить старому мастеру?» «Не хочется испытывать прочность собственных шкур!» Даже горе по поводу смерти Лека несколько притупилось во время поспешных сборов. Лорд Даяр попрощавшись с начальником стражи и вернувшись в дом, с интересом наблюдал за сыном. нет носился из комнаты в комнату с вытаращенными глазами, лихорадочно закидывая в огромный мешок все, на чем останавливался его взгляд. На чем останавливался его взгляд? И первым делом туда попали любимые книги неподъемного веса. Как только нести этот маленький мешочек собрался, старший Ар Инват едва удерживался от смеха, глядя на раскрасневшегося сына. Мальчишка, какой еще мальчишка, отец! И нет, подошел к лорду Даяру. «Да, сын. Я...» — юноша, тяжело вздохнул. «Спасибо. Я... Я люблю тебя, папа. А я тебя...» — улыбнулся лорд-даяр, обняв его. «Береги себя. Не знаю уж, во что такое ты вляпался, но дело явно серьезное. Ты только выживи, мальчик, а о будущем я позабочусь». «Постараюсь», — смутился Энет, затем резко помрачнел, отвернулся и вытер слезы. Лека вспомнил. «Да, очень хочу найти тех, кто это сделал». «Найдем», — заверил сына лорд Даяр. «Возможно, не сразу, но когда-нибудь найдем».